Глава шестая. Схватка во тьме. Пришлось привыкать к тому, что ручей был узким и порой быстрым, несся вниз по порогам, иногда почти замирая и разливаясь озерцом или лужей, то мчался по камням или падал водопадом, а то засыпал над глубокой ямой или омутом. Причем к берегу, Далеко не всегда можно было причалить. Стены порой почти смыкались и были мокрыми от водяных брызг, а порой исчезали в темноте. Утешением были лишь белые кресты на камнях. К счастью, гном не ленился их рисовать и мело не жалел, хотя, честно говоря, польза от них была лишь моральная. Приятно думать, что до тебя уже кто-то здесь был и остался жив. А выбирать путь не приходилось. Ручей тащил байдарку, не спрашивая ни о чем ее пассажира. «Любопытно, а как же путешествовал Юхан? Ведь не вплавь же!» Сева не выпускал весла. Без его помощи лодка неслась, как щепка в ручейке у тротуара, крутилась, стукалась носом о берег, замирала, норовила перевернуться. «К тому же, когда рулишь, то занят» а когда занят, то время проходит быстрее. Ручей довольно круто стремился вниз. а его течение и будущих намерениях можно было догадываться по шуму впереди. Сева быстро догадался, что означают перемены в этом шуме. Если тебя ждет очередное озеро или разлив, то звуки почти исчезают. Если слышишь журчание, значит ручей потечет быстрее, и вскоре жди сезон. Перекатов, может, даже водопада, о котором тоже можно узнать заранее. У воды, которая падает с высоты и ударяется одно, звук особый, ревущий. Сева долго плыл без приключений, и вдруг ручей ударился в завал. Такого Сева не ожидал. С чего бы под землей оказаться завалом? Ладно бы еще обвалились камни, а тут из ручья торчали какие-то белые сучки, словно когда-то здесь росло дерево, потом свалилось, и вода содрала с него кору. Когда байдарка уперлась в сучья, Сева принялся искать проход и тут же понял, что это не дерево, которому попасть под землю невозможно, а кости, кости гигантского животного которая каким-то образом забралась в щель и застряла здесь навсегда. Потом, перетаскивая через кости лодку, Сева решил, что видит перед собой кости дракона или динозавра. Кто их разберет? Вот и морда! В десять раз больше Севы! Настоящий был гигант! Подумав так, Сева осекся и даже засмеялся. Ведь он-то теперь малыш! Сейчас любая ящерица рядом с ним великанше. И голова у дракона, если вдуматься, не так уж велика, меньше метра. Но все равно солидный зверь. Может, он прятался здесь от перемены климата. Впереди все стихло. Лишь чуть-чуть урчала вода, омывая камни и передвигая песчинки. Байдарка вышла на широкую гладь большого озера, ручей вливался в него медленно и чинно, как настоящая река. Стало заметно светлее. Сева посмотрел вверх и чуть не завопил от удивления и восторга. Высокий потолок пещеры был как звездочками усыпан крошечными светлячками. Некоторые из них бросались с потолка вниз к воде, но, не долетая до нее нескольких сантиметров, вдруг... Замирали в воздухе и по крутой дуге уносились обратно вверх, словно нарочно, чтобы порадовать этим зрелищем Севу. Сева даже переставил фонарь на дно байдарки, под кожаный полок, чтобы не мешал любоваться этим зрелищем. И как бы в благодарность за это, сразу два светлячка направились к Севе и уселись на борт байдарки. Сева наклонился к ним и присмотрелся. Он думал увидеть каких-нибудь жучков или там кузнечиков, где-то он читал, что светлячки похожи на сверчков. Но это оказались маленькие феи, девчурки с ноготок с прозрачными мотыльковыми крылышками. Светились их крошечные тельца, а крылья лишь отражали и усиливали свет. Феи танцевали, прыгали по борту байдарки, словно понимали, что Севе нравится на них смотреть, и давали ему собой полюбоваться. Заглядевшись на светлячков, Сева не заметил, как из воды показалась морда белого полупрозрачного хамелеона. Оказавшийся рядом с феей светляком, хамелеон высунул длинный, закрученный в пружину язык, язык, развернулся, как пружина, и ударил по фее. Оглушенная жертва приклеилась к языку, и в мгновение ока исчезла во рту ящерицы. Раз-два, и нет маленьких фей. Огоньки на потолке пещеры мигнули и погасли, а ручеек снова подхватил байдарку и потащил ее дальше, к черным глубинам земли. Севе было жалко фей хоть он понимал, что подобную сцену он мог увидеть и на поверхности, пускай не с феями их миллионом а с бабочкой и пауком. Но все равно грустно. Севу убаюкало безопасное и ровное путешествие, и он забыл о том, в каком жестоком и темном мире находится. А ведь снежная королева предупреждала его, будь на стороже, рядом нет никого, кто бы тебя защитил. Озеро осталось позади, Сева снова поставил фонарь на нос байдарки. Спереди донесся шум, куда более громкий, чем раньше. Значит, там пороги, а то и водопад. «Чудесненько, а то застоялись мы», — сказал себе Сева. «Мы готовы к боям», — сказал он вслух. «Что делать?» «Надо думать». Шум становился все громче. Даже странно, что такой шум издает довольно небольшой ручей. Сева подумал, что надо бы остановиться, выбраться на берег. Но, как назло, стены расщелины сошлись совсем близко, и пристать было некуда. Ага, вот уступ. Сева принялся отчаянно грести, и байдарка уткнулась носом в каменную ступень. Сева схватил конец привязанного к носу байдарки каната и, собравшись, слава богу, понимал, что лагерные игры кончились, от этого прыжка зависит его жизнь, выпрыгнул на берег. Течение сразу же потащило лодочку дальше, но Сева держал ее крепко. К счастью, байдарка была легкая, и Севе без особого труда удалось вытянуть ее на камни. Все, теперь можно отправляться в разведку. Фонарь Сева решил оставить в байдарке, а с собой взял второй, маленький фонарик. Удобно прикрепив его ремешком к колбу, чтобы освободить руки, Сева осторожно двинулся вперед. Уступ, по которому он шел, был не широк, не больше двух локтей, севинах и кое-где завален камнями, то ли упавшими сверху, то ли принесенными ручьем. Шум спереди доносился все громче и громче. Еще несколько шагов, и вот обрыв. Сева отодвинул в сторону какие-то липкие веревки и склонился над обрывом, приглядываясь. Вода падала вниз, шумела, но какой высоты водопад Сева понять не успел, потому что веревка, за которой он держался, неожиданно дернулась и потащила за собой его руку. Сева отпустил веревку, но не тут-то было, ладонь намертво приклеилась к веревке. Пытаясь освободиться, Сева схватился за веревку другой рукой. Но и левая рука тут же приклеилась. Что за веревки? Откуда? Сева направил луч фонарика вверх, и луч уперся в два огромных круга. Сева не сразу сообразил, что за блестящие круги прикреплены к стене. Он дернул головой. Луч фонарика тоже дернулся и осветил в густую шерсть вокруг кругов. — Это же глаза! Острые когти, покрытые белесы шерстью, каждый чуть ли не севу, шевельнулись и потянулись к добыче. «Да я же попал в паутину!» Как в страшном ночном кошмаре, но ведь такого не бывает, так быть не может, мне это снится. В голове крутились бесполезные слова, Сева сам себя старался успокоить, но этим только помогал пауку, добыча ждет вас, ваше благородие. Но руки продолжали отбиваться, правда, все более прилипая к паутине. Паук не спешил. Видно, он привык нападать наверняка и понимал своим паршивым умишкам, а то я просто инстинктом чую, что Севе некуда деться. Нож. Он на поясе. Если бы у паука были брови, он бы их поднял, так отчаянно и визгливо закричала его жертва. Теперь надо так. Тянуть левую руку к правой, правую к левой как можно ближе, и не смотреть на паука, пускай подбирается, если я буду смотреть умру от страха еще немного паутина поддается она эластичная разорвать ее нельзя но растянуть можно все эти мысли и рассуждения можно вспомнить потом когда все кончится и ты лежишь без сна снова и снова прокручивая в голове страшное приключение но она уже не кажется тебе таким страшным по простой причине она благополучно завершилась Во время боя ты, конечно же, думаешь и размышляешь, но сам этого не замечаешь. Ты как опытный шофер. Тебе грозит авария, и ты правильно нажимаешь на педали и переключаешь передачи, но при этом не думаешь, как надо это сделать. Потому что если ты начнешь думать, то обязательно опоздаешь спастись. Путина оттянулась, поддалась, и пальцы рук встретились. Еще, еще чуть-чуть. Сева потянул на себя правую руку, а левый принялся отдирать паутину от пальцев правой руки. Мухи попадаются в паутину и гибнут, потому что стараются побороть всю паутину сразу. А паутина, если можно так выразиться, она как целая рота бойцов. Ее в одиночку герой не одолеть. Оторвешь одну нитку, остальные схватят тебя еще крепче. Поэтому пауки не спешат, они ждут, пока жертва сама себя закутает в кокон и движения ее ослабнут. Отчаянно дергая за нитки, Сева боролся с паутиной. Наконец, правая рука была свободна. В фантастических фильмах герои выхватывают бластеры и принимаются полить в чудовище, пока оно, чудовище, обугленное, не падает к их ногам. Здесь с бластером ничего не получится, потому что у Сева его не было. В сказочном мире бластеров, а также минометов и гранат не изобрели, а меч остался в байдарке. Зато свободной рукой можно вытащить из-за пояса кинжал. Сева вытащил кинжал, осторожно поднес его к паутине и, стараясь не делать лишних движений, чтобы не привлечь внимание паука, принялся освобождать левую руку. Это-то и было его ошибкой, потому что паук решил, что жертва сдалась, и пора высасывать ее кровь. Паук метнулся вперед. Сева изо всех сил полоснул кинжалом по паутине. К счастью, попал по нити, а не по собственной руке. Натянутая паутина, внезапно отрезанная от добычи, спружинила и ударила по самому пауку, чего тот, конечно, не ожидал. Не было у него опыта по борьбе с собственной паутиной. И вместо того, чтобы преследовать Севу, паук стал биться в собственной паутине с каждой секундой, закутываясь в нее все сильнее. Но Севе от этой паучьей неудачи легче не стало, потому что паук бился как раз между Севой и той стороной уступа, по которой Севе надо было добраться до водопада. Если бы дело происходило днем, Сева смог бы высмотреть проход в паутине, но света фонарика не хватало на то, чтобы разобраться, есть ли проход в блестящих нитях или нет. Сева стоял в нерешительности. Так прошла, может быть, минута, вряд ли намного больше, Сева переминался с ноги на ногу и слабел с каждой секундой. Так всегда бывает после пережитого страха. Коленки слабеют, и появляется одышка, как у старичка. И тут кто-то осторожно и даже вежливо тронул его за плечо, будто попросил, — Подвиньтесь, пожалуйста, дайте пройти. — Пожалуйста, — ответил Сева и шагнул к самому краю ступа И понял, что уступает дорогу второму пауку, покрупнее первого, который направляется на помощь своему мужу или брату. И Сева он не жрет только по недоразумению. Пауки настолько привыкли получать свой обед готовеньким, вынимать его из паутины, что свободно гуляющие человечки их интересуют куда меньше. Но Сева об этом не думал. Его тело действовало независимо от его мозга. Мозг сказал «Ах!», мозг сказал «Прощай, любимый!», но ноги оттолкнулись от края уступа и тело понеслось по дуге к воде, которая сначала обожгла Севу невероятным пещерным холодом, а затем подхватила и потащила вперед кружа, переворачивая и стараясь перед смертью свести с ума. Сева не считал секунды часов, пока его несло вниз по течению, но понимал, еще минута, и намокшая одежда утянет его на дно. Он отчаянно колотил руками и ногами, Нормально в таких условиях человек плыть не в состоянии. Сева бился в нескольких метрах, а может и сантиметрах от берега, который поднимался крутым обрывом, но доплыть до него не успел, потому что тут его бросило о камни. Сперва Сева ничего не понимал и ничего даже не соображал, даже ничего не видел. И мало, даже не совсем ясно было, шумит ли это ручей, или это шумит у него в голове. Но постепенно... Чувства и мысли начали к нему возвращаться. Для начала он опустил голову, или она сама опустилась, и увидел перед собой камни, барьером преграждающие ручью путь. Потом он сообразил, что фонарик чудесным образом уцелел и продолжает светить. Затем он покрутил головой, на этот раз точно сам, и сообразил, что гряда камней, остановившая его, Немного выдается над водой, и ручей перед ней разливается в пруд. Сева осторожно направил луч фонарика вниз за каменную преграду. Зрелище было неутешительным. Ручей, пробившись через запруду, превращался в десяток быстрых потоков, где водопадами, где стремительной струей, где каскадом по каменным ступеням эти потоки исчезали в темноте. Лишь на последнем издыхании свет фонарика достиг белой пены и черной воды. Озеро лежало далеко внизу. Сева подобрал ноги, которые ужасно замерзли в ледяной воде. Снаружи было чуть теплее, но все же тоже холодно. Сева понял, что надо возвращаться. Но как? Байдарка осталась выше по течению. Уступом не пройдешь, против течения не выгребешь а если даже и выгребишь, что околеешь от холода. Сева грустно посмотрел наверх. Там грузно возилось черное тело. Второй паук решил не помогать брату, а им поужинать.